Глава сорок 47. Кулинария мести. Екатеринбург, 31 января 2009 год. Олег Кошкин не находил себе места. То, что задумывалось как почти гарантированный жесткий удар по Логинову, обернулся совсем другим. И о чем он только думал, когда все это затевал? Разумеется, Дробушев и его партнеры прекрасно знают, с какой стороны хлеб намазан маслом потому и не смогли пройти мимо столь лакомого куска, каковым представлялся им теперь Логинов. А то, что они благодарны Кошкину за наводку и оценили это как первый взнос в счет их будущего сотрудничества, утешало слабо. Месть самому ненавистному для Олега человеку придется отложить на неопределённое время. Дробышев ясно дал понять, что до тех пор, пока у него и его партнеров сохранится заинтересованность в сотрудничестве с Логиновым, О личной неприязни лучше забыть. Конечно, месть это блюдо, которое следует подавать холодным, но если процесс остывания затянется, то оно имеет все шансы напрочь замёрзнуть и стать безвкусным. Трудно представить, чтобы Дробушев и компания в обозримом будущем отказались от столь ценного кадра. Оставалась лишь надежда на то, что их сотрудничество прервется по инициативе противоположной стороны. А это, учитывая эмоциональность и принципиальность Логинова, вовсе не выглядело чем-то невероятным. Нужно лишь поспособствовать тому, чтобы у него появился веский повод для разрыва этих отношений. Сделав это, Логинов тут же потеряет свою неприкосновенность, и уж на сей раз шанс отомстить Олег ни за что не упустит. Он ни под каким видом не обратится больше за помощью в этом деле к своим покровителям. И если они сами не прикончат взбунтовавшегося Колдуна, это сделает наемник Кошкина. Но какие-либо действия в этом направлении возможны только после выборов, да и то с соблюдением крайней осторожности, чтобы не навлечь на себя ни малейших подозрений. И прятать уши надо не только и не столько от органов правопорядка, сколько от Дробушева и его партнеров, потому как они ему подобного саботажа уж точно не простят. А во что может вылиться их гнев? Кошкину даже представить было страшно. Однако, если действовать пока было нельзя, то подумать на эту тему не только можно, но и нужно, чтобы к этому моменту, когда его руки будут развязаны, уже иметь готовый план провокации. Итак, что мы имеем? Логинов редкостный чистоплюй. Так что связаться с дробушем его могло заставить лишь давление последнего. Виктор Аркадьевич отнюдь не глупец и сразу же это понял особенно после такой исчерпывающей характеристики, которую Олег дал на своего недруга. Какие средства давления мог использовать Дробышев? Вариантов немного. Только похищение кого-то из близких или друзей. Насколько помнил Кошкин, родители Логинова жили в деревне, разумеется, людей подобных Дробушеву такая мелочь остановить не смогла бы, но поблизости имелись куда более доступные цели. Например, сестра Логинова Елена Надо бы убедиться, не похищена ли она. Ладно, это зарубка на память. Теперь думаем дальше, кто еще? Из друзей Игоря Олегу был известен лишь один Михаил Тихонов. Эта кандидатура, тем более интересна, что у них с Логиновым завелись какие-то общие дела, о чем, кстати, Олег упомянул в разговоре с Дробышевым. А ведь это зацепка. Наверняка Виктор Аркадьевич, прежде чем связаться с Колдуном, захотел разузнать подробнее о его возможностях. И скорее всего именно Тихонов мог бы просветить его на этот счет. Возможно, их дела с Игорем как раз и связаны с паранормальными способностями последнего. Занятно, занятно. Ведь в этом случае Михаил мог сыграть для Дробышева двойную роль: источник информации и заложника. Проверить это куда легче, чем версию с сестрой Логинова. Тихонов уволился из БУШКа сравнительно недавно и вряд ли с тех пор сменил место жительства. А Следовательно, на фирме имеются его домашний адрес и телефон. Пожалуй, с этого и следует начать. Только лучше сперва перебраться в свой рабочий кабинет в адвокатской конторе. По случаю воскресенья быть там никого не должно, что весьма, кстати, такие изыскания лучше проводить без свидетелей. А здесь, среди сотрудников предвыборного штаба, наверняка имеются глаза и уши Виктора Аркадирича. Повесив трубку, Кошкин удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Похоже, со своей гипотезой насчет Тихонова он попал в десятку. К телефону подошла жена Михаила, на просьбу позвать мужа она каким-то убитым голосом ответила, что он уехал в командировку и неизвестно, когда вернется. Кто его спрашивает? Со старой работы. Тут потерялся один документ, который делал Михаил. Вот и подумали, что он, вероятно, помнит, где он может быть. Ну жаль, что не застали. До свидания. В командировках как же? У женый голос словно она только что похоронку получила. Итак, версия похищения подтвердилась. Прекрасно. Друзьями они с Логиновым были довольно близкими, так что в качестве заложника Михаил вполне подходит. Значит, он и является той нитью, которая связывает Игоря с Виктором Аркадьевичем. Следовательно, нить эту надо каким-то образом разорвать. Каким? Ну, тут имеются варианты. Во-первых, Тихонова можно убить. В этом случае озверевший Логинов порвёт на ленточки всех, кого успел узнать в связи с этой историей, считая их виновными в гибели друга. Или во всяком случае попытается. Запросто может получиться, что при этом деле он и сам коньки отбросит. Есть ли опасность, что Логинов доберется до самого босса? Вряд ли. Виктор Аркадьевич достаточно осторожен, чтобы не светиться перед потенциально опасным партнером лично. Так что риска потерять покровителя в этом случае нет. Каковы минусы? Даже если удастся узнать, где содержится заложник, охраняют его наверняка солидно и на улицу вряд ли выпускают. А значит, даже с помощью наемника до него добраться будет тяжело. Да и риск спалиться самому возрастает многократно. Что же, тогда на первый план выходит еще один способ. Каким-то образом анонимно сообщить Логинову, где держит его друга, и тогда Дробышевская охрана станет уже его проблемой. В этом случае тоже сохраняется весьма большая вероятность гибели самого спасателя. Ну, а если ему все же удастся вызволить своего друга и остаться при этом в живых, он, наверняка, в одностороннем порядке аннулирует тот бессрочный трудовой договор, который его вынудили заключить. Таким образом, оформится противостояние двух сил, которые закончатся только с гибелью одной из них Логинова или Дробушева. Конечно, реальные возможности обоих были Олегу неизвестны. Но жизнь неоднократно доказывала ему, что один в поле не воин. Каким бы уникумом не был Логинов, против столь мощной организации у него не хватит пороху. Так что причины опасаться за своего покровителя у Кошкина не было. Не по виновении, а тем более бунт не из тех поступков, которые Дробушев способен простить. Он либо отдаст Логинову наследенье Олегу, либо сделает с ним по-своему, любой из этих вариантов Кошкина вполне устраивал. Так, стоп. А с чего это он так просто все решил за Виктора Аркадьевича? Ведь в своих поступках этот человек эмоциями руководствуется в последнюю очередь. Если логинов для него очень важен, а так оно, скорее всего, и есть. Дробышев запросто может наступить на горло собственной гордости и сделать еще одну попытку закопалить колдуна только на сей раз подготовиться с учетом сделанных ошибок и все обставит таким образом, что вырваться из его щупалец Ологинова будет уже на порядок труднее. А Следовательно, о планах мести можно будет смело забыть на очень долгое время. И Олег преисполнился вдруг абсолютной уверенности, что именно так Виктор Аркадьевич и поступит. И что же в таком случае можно предпринять, чтобы помешать этому крайне неблагоприятному развитию событий? Вариант виделся лишь один. После передачи логиновой информации о месте содержания его друга, киллера нужно немедленно отправить туда, чтобы убить колдуна в момент, когда он склестнётся с боевиками Дробышева. Те ведь отнюдь не беспомощные котята, чтобы позволить беспрепятственно с собой расправиться. Начнется стрельба, и ни у кого не вызовет подозрений, если при этом пьяном деле шальная пуля найдет голову у Логинова. Виктор Аркадьевич, конечно, разозлится и расстроится, но коллега у него не возникнет никаких вопросов. Да из чего бы? Все шито крыто. Да. Именно этот вариант и следует взять за основу. Теперь главное найти место, где содержится Тихонов. Проблема, однако. Крайне нужен достаточно осведомленный источник информации из окружения Дробышева, да такой, чтобы об интересе Олега к данной теме не стал тут же информировать своего патрона. Погодите, да ведь у него есть такой. От внезапно пришедшей в голову мысли, Олег едва не пустился в пляс. Года три назад, когда он постепенно начинал догадываться, что за организацию представляет его покровитель, Олег решил осторожно узнать о ней побольше. И отправной точкой в его расследовании стал человек, с которым они пару раз пересекались в доме Виктора Аркадьевича причем друг другу их естественно не представляли. Оно и понятно. Знать друг друга должны только те, кто задействован в одной операции. Так для босса безопаснее. Неизвестно почему этот невысокий лосоватый субъект тогда вызвал у Кошкина любопытство, представляяшейся на первый взгляд абсолютно праздным. Олег выяснил, что зовут его Владимир Петрович Артемьев, и он является владельцем автосервиса Subaru в Екатеринбурге и нескольких автозаправок. Не иначе как Олегом тогда руководило шестое чувство, потому что он подключил к работе своего знакомого частного сыщика и поручил тому собрать всю возможную информацию на Артемёва. И результаты проведенного расследования до крайности удивили Кошкина. Артемьев, будучи особый приближенный к боссу, ухитрялся так искусно маскировать свои побочные, причем весьма доходные операции, что до сих пор ни в чем не засветился перед ним. Но главным было другое. Этот дважды подпольный бизнес, он вел совместно с конкурентами своего хозяина. И в случае разоблачения рассчитывать на милосердие последнего ему не приходилось. Получив этот без привлечения совершенно убойный компромат, Олег отнюдь не собирался немедленно пускать его в ход. Это козырь для крупной игры. А пока что ставки были невелики. Следовало выжидать. Так как Кошкин совершенно не хотел продешевить. Поэтому сию взрывоопасную информацию он благоразумно спрятал до лучших времен. И грешным делом почти и позабыл о ее существовании. Но сейчас, похоже, пришло время ею воспользоваться. Конечно, не факт, что Артемьев обладает нужными сведениями, но Олег Свято верил в свою удачливость, пока что она его не подводила. Правда, сейчас выборы, и действуя в этом ключе, можно запросто нагадить себе в карман но Олегу не терпелось подсечь золотую рыбку, поместить ее в садок и тем самым получить возможность обновлять нужную ему информацию в любой момент. А там, не за горами и заветный день.